Глава 52. За воскресенье мертвых. надя и Щагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого московского патриотизма, как называли сами они. Надя ходила среди них, какие-нибудь ее успехи перед профессором, в существах второго сорта. Как же было ей отнестись к Щагову, тоже провинциалу, но рассекавшему эту среду, как небрежно рассекает ледокол простую мягкую воду? Однажды при ней в читальне один молоденький кандидат наук, желая унизить Щагова, спросил его с высокомерным поворотом змеиной головы, «А вы, собственно, из какой местности?» Щагов, превосходя собеседника ростом, С ленивым сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь вперед и назад. «Вам не пришлось там побывать. Из фронтовой местности, из поселка Блиндажный». Давно замечено, что наша жизнь входит в нашу биографию неравномерно по годам. У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которую он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим. И что бы потом ни случалось с человеком, даже внешне значительного, все это чаще только спад или инерция того толчка. Мы вспоминаем, упиваемся, на много ладов переигрываем то, что единожды прозвучало в нас. Такой порой у иных бывает даже детство. И тогда люди на всю жизнь остаются детьми. У других первая любовь. И именно эти люди распространили миф, что любовь дается только раз кому пришлась такой порой пора их наибольшего богатства почета власти и они до беззубых десен шамкают нам о своем отошедшем величии унерженно такой порой стала тюрьма у щагова фронт щагов хватанул войны с жарком и слитком его взяли в армию в первый месяц войны его отпустили на гражданку только в 46 шестом и за все четыре года войны у щагова редко выдавался день когда б с утра он был уверен что доживет до вечера Он не служивал в высоких штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. Он отступал в сорок первом от Киева и в сорок втором на Донну. Хотя война в общем шла к лучшему, но Щагов доставалось уносить ноги и в сорок третьем, и даже в сорок четвёртом под Ковелем. В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожжённых домов узнавал он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще. Переживания саперного капитана щагова не могли зарубцеваться теперь и в десятилетия он не мог теперь принять никакого другого деления людей кроме как на солдат и прочих даже на московских все забывших улицах у него сохранилось что только слово солдат порука искренности и дружелюбия человека опыт внушил ему не доверять тем кого не проверил огонь фронта после войны ущагова не осталось родных а домик, где прежде жили они, был начисто сметен бомбой. Имущество Щагова было на нем и чемодан трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демобилизованным офицерам впечатление от гражданской жизни, им еще 12 месяцев после возвращения платили оклад по воинскому званию, зарплату ни за что. Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал. В ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохраненного памятью молодежи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Еще и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далеких тылах. Эти бывшие солдаты были теперь все здесь. Они шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что и уже не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а который застали здесь. Стоило взяться за голову и подумать, за что дрались. Этот вопрос многие и задавали, но быстро попадали в тюрьму. Щагов не стал его задавать. Он не был из тех неуемных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что все идет, как идет. Остановить этого нельзя, можно только вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было, что нынче дочь исполкомовца уже одним своим рождением, предназначена к чистой жизни и не пойдет работать на фабрику. Невозможно себе было представить, чтобы разжалованный секретарь райкома согласился встать к станку». Нормы на заводах выполняют не те, кто их придумывает, как и в атаку идут не те, кто пишет приказ об атаке. Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только для революционной страны. И обидно было, что за капитаном Щаговым не признавали право его безразумной службы, право приобщиться к завоеванной именно им жизни. Это право он должен был доказать теперь еще один раз. В бескровном бою, без выстрелов, ни меча-гранат провести свое право через бухгалтерию закрепить гербовой печатью и при всем том улыбаться щагов так спешил на фронт в 41 первом году что не позаботился кончить пятого курса и получить диплом теперь после войны предстояло это наверстать и пробиваться к кандидатскому званию специальность его была теоретическая механика уйти в нее была у него мысль и до войны тогда это было легче после же войны он застал всеобщую вспышку любви к науке ко всякой науке, ко всем наукам, после повышения ставок. Что ж, он размерил свои силы еще на один долгий поход. Германские трофеи он помалу загонял на базаре. Он не гнался за изменчивой модой на мужские костюмы и ботинки, вызывающе донашивая, в чем демобилизовался, сапоги, диагоналевые брюки, гимнастерку английской шерсти с четырьмя планочками орденов и двумя нашивками ранений. Но именно это сохраненное обаяние фронта роднило Щагова в глазах Нади с таким же фронтовым капитаном Нержиным. Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, Надя чувствовала себя девочкой перед бронированной житейской мудростью Щагова, спрашивала его советов. Но и ему с тем же упорством лгала, что ее Глеб без вести пропал на фронте. Надя сама не заметила, как и когда она впала во все это. Лишний билет в кино, шутливая схватка из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошел в комнату и еще припирался с Дашей, она сразу поняла, что пришел он к ней, и что неизбежно случится что-то. И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою разбитую жизнь, порвав червонец, стояла обновленная, налетая, готовая к живой жизни сейчас. И сердце ее не ощущало здесь противоречия а Щагов, осадив волнение, вызванное короткой игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере держаться. Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она не может рассчитывать выйти за него замуж. Услышав о невесте, Надя подломленным шагом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча рисовала по стеклу пальцем. Было жаль ее. Хотелось прервать молчание и совсем просто... С давно оставленной откровенностью объяснить, бедная аспиранточка, без связи и без будущего, что могла бы она ему дать? А он имеет справедливое право на свой кусок пирога. Он взял бы его иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути. Хотелось поделиться. Несмотря на то, что его невеста живет в праздных условиях, она не очень испорчена. У нее хорошая квартира в богатом закрытом доме, где селит одну знать... На лестнице — швейцар, а по лестнице — ковры, где ж теперь это в Союзе. И, главное, вся задача решается разом, а что можно выдумать лучше. Но он только подумал обо всем этом, не сказал. А Надя, прислоняясь виском к стеклу и глядя в ночь, отозвалась безрадостно. — Вот и хорошо. У вас невеста, а у меня муж. — Без вести пропавший? — Нет, не пропавший, — прошептала Надя. — Как опрометчиво она выдавала себя. «Вы надеетесь, он жив?» «Я его видела. Сегодня». Она выдавала себя. «Но пусть не считают ее девчонкой, виснущей на шее». Щагов недолго осознавал сказанное. У него не был женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что без вести пропавшей почти всегда значило «перемещенное лицо». И если такое лицо перемещалось обратно в союз, то только за решетку. Он подступил к Наде и взял ее за локоть. — Глеб? — Да. Почти беззвучно, совсем безразлично проронила она. — Он что же, сидит? Да. Так, так, так — Да. — Так-так-так, — освобожденно сказал Щагов. Подумал и быстро вышел из комнаты. Стыдом и безнадежностью Надя так была оглушена, что не уловила нового в голосе Щагова. — Пусть убежал. Она довольна, что все сказала. Она опять была наедине со своей честной тяжестью. По-прежнему еле тлел волосок лампочки. Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла комнату. В кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась до спичек и закурила. В отвратительной горечи папиросы она нашла удовольствие. От неумения закашлялась. На одном из стульев, проходя, различила бесформенно осевшую шинель Щагова как он из комнаты бросился, до того испугался, что шинель забыл. Был очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, слышался, да, листовский этюд фа минор. Ах, она ведь его играла когда-то в юности, но понимала, разве? Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово. диспирато Отчаян. Прислонившись лбом к оконному переплету, Надя ладонями раскинутых рук касалась холодных стекол. Она стояла, как распятая, на черной крестовине окна. Была в жизни маленькая и теплая точка и не стала. Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей и снова была женой своего мужа. Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы матросская тишина. Десперато. Это бессильное отчаяние, в порыве встать с колены снова падающее Это настойчивая высокая рэ-бемоль, надорванный женский крик, крик, не находящий разрешения. Ряд фонарей уводил в черную темноту будущего, до которого дожить не хотелось. В московское время объявили после этюда. Шесть часов вечера. Надя совсем забыла о Щагове. А он опять вошел, без стука. Он нес два маленьких стаканчика и бутылку. — Ну, жена солдата, — бодро грубо сказал он. — Не унывай. Держи стакан. Была б голова, а счастье будет. Выпьем. За воскресенье мертвых.